Глава третья. На моем письменном столе лежали 9 таблеток. Одна капсула в 150 мг Зантак от повышенной кислотности, две корейские таблетки для повышения естественной энергии, две 5-миллиграммовые таблетки диксидрина для повышения энергии, огромная 5-миллиграммовая доза валиума от стресса и три таблетки бета-каротина для детоксикации организма. Этот бета каротин мне всегда с утра здорово помогает, говорит Эстол, обозревая мои фармацевтические запасы. Помогает быть чистым и ясным, улыбаюсь я. Вы хотите сказать, как диетическая кола после двух больших гамбургеров и кучи жареной картошки? Тебе мой молокс не попадался, она достала бутылку из офисного холодильника и протянула мне. На месте вашего желудка я бы потребовала решительных действий. Он уже так и поступил, сказал я. Сгреб со стола таблетки, высыпал их в рот и запил малоксом. Теперь, полагаю, вы желаете получить утренний кофе, спросила она. Только на этот раз с кофеином я стал. Кофеин поверх всех этих таблеток? Это перебор. Я справлюсь. У нас здесь все беспокоятся за вас, мистер Брэдфорд. Все видят, каким усталым вы выглядите. Намек на усталость не такая уж плохая вещь. Люди могут решить, что ты много работаешь. «Но кофе без кофеина, Эстол, это уже издевательство над собой». Эстол поджал губы. «Вы бы без меня пропали». «Я знаю». «Молоко и один кусочек сахара». «Пожалуйста». «И заодно файл Берковича». «Он уже на вашем столе». «Вам стоит взглянуть на пятую статью подраздел «А» в завещании». «Там есть нарушение правила вечных распоряжений, потому что траст не заканчивался». «Не заканчивался со смертью жены бенефициария?» — спросил я. «Ну, в соответствии с постановлением суда по делам о наследстве и опеке штата Нью-Йорк относительно способности тех, кому за восемьдесят иметь детей, траст не должен был заканчиваться. Так что нарушение имеет место». Я взглянул на Эстел и улыбнулся. «Точно замечено», — сказал я. «Это моя работа». «Это ты на самом деле должна была бы сидеть за этим столом». «Не хочу пить молокс на завтрак», — заявила она. «Цурис мне без надобности». «Цурис — неприятности наидиша». Она открыла дверь в свой офис. «Что-нибудь еще, мистер Брэдфорд?» «Пожалуйста, дозвонись до моей жены». Она быстро взглянула на часы. Я догадывался, о чем она думает, и что скажет своим товаркам за чашкой кофе во время лэнча. Звонить Жене через пятнадцать минут после появления в офисе. И ой, Геволд, если вы обратите внимание, как бедняга выглядит. Не отговаривай уже Цурис, а где Цурис? Там и слезы. Ой, Геволд, несчастье, кошмар на идише. Но Эстл, будучи опытной секретаршей, ничего не сказала, кроме: "Я дам вам знать, как только мне удастся с ней связаться". Эстол. сорок семь лет, разведена, имеет умственно отсталого сына подростка. Вынослива, как лошадь». Голос напоминает иерихонскую трубу. Если бы она работала в более сексуальном подразделении нашей фирмы, ее бы давно уволили из-за ее объемистых форм, гласных, напоминающих туманный горн, и манеры одеваться на распродажах, что так не вязалось с трёхклятым динамизмом слияния и поглощений и гражданского судопроизводства. Но когда она устраивалась на работу 25 лет назад, Ей повезло попасть в определенно несексуальный мир доверительного управления и недвижимости. И теперь она, по совести говоря, должна была бы руководить отделом, потому что никто в Лоренс, Камерон и Томас не чувствовал себя увереннее в лабиринтах запутанных законов и наследований. Ее мозг напоминал микрочип. Она была способна в любой момент вспомнить даже самую незначительную информацию, которая когда-то удостоилась ее внимания. Спросите ее о самой хитрой лазейке в постановлении о попечительстве, и она процитирует вам решение апелляционного суда в гленс фолс Нью-Йорк, 11-летней давности, которая полностью меняет суть закона. Спросите ее о проблеме распределения наследственного имущества, которое возникло у вас с душеприказчиком, и она сразу же вспомнит сходное дело 1972 года. И она, вероятно, является самым непревзойденным мировым экспертом во всем, что касается правил вечных распоряжений. Закона, который утверждает, что траст не может длиться дольше жизни завещателя плюс 25 лет. Смысл этот закон имеет только для юриста, занимающегося доверительным управлением и наследством. Доверительное управление и наследством. Мы те самые люди, которые напоминают вам, что увы с собой, вы ничего забрать не сможете. Так что, помогая привыкнуть к мысли, что вы рано или поздно неизбежно умрете, мы даем советы, как лучше распределить ваше временное имущество. Более того, мы можем увеличить ваше богатство посредством создания разнообразных трастов, подсказав, как остроумно избегать гигантских налогов. Если потребуется, мы сможем предложить для ваших капиталов разнообразные налоговые убежища. Мы способны придумать такой строго управляемый траст, что ваш непутевый наследник не будет иметь возможности пустить деньги на распыл. Мы легко можем лишить такого сына любой доли в вашем наследстве, ссылаясь на целый ряд обстоятельств, обязательные для исполнения статьи в вашем завещании, которые могут запретить его матери, вашей вдове, тратить деньги на блудного сына. И, разумеется, мы гарантируем, что ваша последняя воля будет неоспоримой. И ваши наследники никогда не столкнутся с этим ужасным правилом вечных распоряжений. Естественно, фирма «Лоуренс», «Камерон» и «Томас» не станет вас представлять, если вы стоите менее двух миллионов. У нас маленький отдел. Мы занимаемся только доверительным управлением и наследством. Один полноправный партнер — Джек Майл. Один младший партнер — к вашим услугам. Три помощника — пять секретарш. И поскольку наш отдел занят хоть и прибыльным, но определенно скучным сегментом права, нас засунули в самый угол корпоративного штаба, и у нас всего лишь один угловой офис. Офисы нашей фирмы расположены на восемнадцатом и девятнадцатом этажах дома номер 120 по Бродвею в Нижнем Манхэттене. Это одно из свидетельств развивающегося капитализма бурных двадцатых, Небоскреб, напоминающий электроорган. Существует легенда, что в страшном 1929-м добрая дюжина брокеров попрыгали из окон. Те, кому повезло иметь офис с юго-западной стороны здания, могли в последний момент перед полетом насладиться великолепным видом Нижнего Манхэттена. «Привет, Господи! Прощай, мамона!» — шлеп. «Даже сегодня работники моей фирмы придают большое значение возможности иметь угловой офис». Только полноправные компаньоны пользуются такой привилегией. Но поскольку у главных офисов восемь, многие из наших старших юристов продолжают беспокоиться насчет того, когда же, наконец, они получат офис с двусторонним видом из окон, которого они заслуживают. Точно так же и помощники, работающие на восемнадцатом этаже, с нетерпением ждут, когда их сделают партнерами и переведут работать на девятнадцатый. А временные работники жаждут быть поскорее переведенными в постоянные. Клерки волнуются из-за медленного профессионального роста вследствие отсутствия у них законченного юридического образования, а секретарши недовольны получаемой зарплатой. В фирме Лоуренс Камерон и Томас полно суеты, но для большинства из нас там и денег навалом. Лично я предпочитаю не суетиться насчет расположения моего офиса. Девятнадцатый этаж, восточная сторона здания. Прекрасный вид на Бруклинский мост. Собственная ванная комната и непосредственно рядом с угловым офисом Джейка Майла. И уж точно не возражаю я против примерно 315 тысяч долларов в год, в зависимости от участия в прибылях и премий, которые делают меня законным жильцом рая богатых налогоплательщиков. У моей работы есть и потрясающие льготы. Бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное членство в спортивном клубе Нью-Йорка Возможность бесплатно пользоваться квартирой фирмы в Беттери Парк-Сити, беспроцентные автокредиты, бесплатное пользование лимузином компании в радиусе 50 миль от офиса в ночное время, Нью-Кройден как раз сюда попадает. Обеды за счет компании в ресторане 4 времени года и так далее. И тому подобное. Если честно, у меня нет никакого резона быть недовольным своей компанией, если забыть о работе. По этому поводу я постоянно раздражаюсь потому что она вгоняет меня в тоску, надоедает до невозможности. Разумеется, когда я начинал работать в фирме в сентябре 1983 года, я знал, что это благодатное место. Ведь случилось это в 80-е, годы большого бума, когда каждый паренек с мозгами, окончивший юридическую школу, жаждал попасть на Уолл-стрит в фирму типа Лоуренс, Камерон и Томас потому что корпоративную Америку одолели мусорные облигации и страсть к слияниям. Так что Уолл-стрит была самое то. Я подумывал, не присоединиться ли мне к какой-нибудь политически правильной фирме и провести первые пару лет в качестве юриста, защищающего нелегальных иммигрантов из Сальвадора. Но отец убедил меня, что стоит предпочесть крупную нью-йоркскую компанию. «Даже если ты потом решишь стать Махатмой Ганди», — сказал он, — Лет пять в приличной компании обеспечат тебе хорошую репутацию. Это будет означать, что ты не просто родитель за человеческие права, который не имеет представления о настоящем положении дел. И я снова мысленно подготовил основной план. Я проработаю максимум пять лет в большой фирме, жить буду экономно, усердно копить деньги, а затем, когда мне еще будет чуть больше тридцати, переключусь на более живую отрасль юриспруденции. Я представлял себя борцом за земельные права индейцев или страстным защитником жертв наркотиков, родившихся с восьмью пальцами на одной руке. И, разумеется, имея все эти деньги, накопленные во время каторги на Уолл-стрит, я смогу уделять значительную часть своего времени фотографии. Черт, в Америке навалом писателей-адвокатов. Почему бы мне не стать знаменитым адвокатом-фотографом? Итак, я обратился в несколько крупных фирм на Уолл-стрит. Уверен, что тот факт, что президент компании, Лоуренс, оказался выпускником Ельского университета и знакомым моего отца, очень помог мне получить это место. Как и все помощники-новички, я провел первый год, перемещаясь из отдела в отдел, что давало компаньонам возможность оценить новый талант и решить, в какой сфере его лучше использовать. В этой компании не было отдела, который бы занимался уголовными делами. Равно как и сектора Пробоно, где компаньоны успокаивают свою совесть, занимаясь бесплатно делами, по которым грозит вышка. Фирма была беззастенчиво корыстна. И в разгар правления Рейгана каждый начинающий помощник из кожи вон лез, дабы произвести впечатление на самые солидные подразделения фирмы. Судебные тяжбы, корпоративное право и налоги. Где нам доводилось представлять интересы самых крупных бандитов в стране. Я проработал в каждом из этих отделов и обнаружил, что там навалом парней с такими именами, как Эймс и Брэд, которые получают удовольствие от вспарывания брюха противникам и подсиживания друг друга. Разумеется, эта порода в значительной степени доминирует в корпоративной жизни Америки. Их воспитали на философии победы любой ценой, и они обожают говорить обвиняеми, даже если обсуждают самые незначительные дела. «Мы хотим, чтобы ты жестко сыграл на задней линии. Мы в этом отделе не любим размашистых движений, а только аккуратные касания. Я задаю темп этому делу, ты понимаешь меня?» Групповая истерия и общая паранойя были привычны во всех этих отделах. Так что если не было нужды спорить, кто-нибудь обязательно придумывал какой-нибудь кризис или врага, чтобы держать оппонента в воинственном напряжении? После нескольких месяцев перебрасывания метафорами, которые изобретали парни, превыше всего поставившие собственные превращения в профессионалов, я сообразил, что для того, чтобы выжить среди театральных эффектов сексуального юридического отдела, ты должен смириться с их постулатом, что бизнес — это война. Но поскольку я рассматривал юридическую практику только как способ добыть деньги для финансирования моей будущей профессии фотографа, я решил поработать в самом тихом отделе. Лоуренс, Камерон и Томас. Я понял, что обрел шанс выбрать нишу, в которой я мог бы спрятаться, заработать хорошие деньги и одновременно не сталкиваться с Наполеонами, рыскающими по другим отделам. А когда я познакомился с Джейком Майлом, я осознал, что нашел и ментора своего Равина, человека, который уже многие годы назад решил, что доверительное управление и наследование дают возможность избежать внутренних свар, которые составляют 60% корпоративной жизни. «Если тебя тянет к междуусобицам, если ты, как эти апачи из начальной школы, которые жаждут собирать скальпы, тогда я не могу тебе ничего предложить», сказал он во время нашей первой беседы. «В нашем деле нет гламура, нет блеска. Дело это скучное, понял? Наш девиз — пусть инфаркты зарабатывают гуи. «Но, мистер Майкл», — возразил я, — «я же гой». Он сложил покрытые пигментными пятнами пальцы и громко щелкнул костяшками. Эта мысль приходила мне в голову, сказал он, улыбаясь с хитрецой. Но, по крайней мере, ты гой тихий. Джек Майл носил туфли на высокой платформе, но это были туфли на высокой платформе от Гуччи. Его густые темные волосы всегда были тщательно уложены и зачесаны назад. Он покупал костюмы индивидуального пошива Данхилл, он носил галстук с жемчужной булавкой, а зимой черное кашемировое пальто. Он напоминал Джорджа Рафта, миниатюрный денди, решивший, что хорошая одежда является отличной защитой, если в тебе пять футов четыре дюйма роста, и если ты единственный полноправный партнер еврей в англосаксонской фирме. «Знаю, что они за спиной называют меня щитоводом», — как-то сказал он мне. Но я также в курсе, что они и знают, насколько много в фирме зависит от меня. Я приношу в фирму больше бизнеса, чем все эти епископальные зануды из судебного отдела. И еще я вот что понял насчет протестантов. Дай им возможность заработать, и они сделают вид, что считают тебя ровней. Джек обожал строить из себя чужака-еврея, попавшего на территорию Газа, населенную обитателями Уолл-стрит, Гоями. Думаю, он так быстро привязался ко мне отчасти из-за того, что сразу почувствовал и одобрил мой статус чужака в фирме. Как я позднее выяснил, разумеется, отестал, он закончил аспирантуру, хотел стать художником-абстракционистом с богемной Гринвич-Виллидж 50-х, прежде чем подчинился прессингу семьи и получил диплом юриста. Узнав, что я отодвинул в сторону свое страстное желание стать фотографом и ввязался в корпоративные игры, Он испытал желание меня защитить, и через пару недель после моего появления в отделе распустил слух по фирме, что спустя 35 лет работы в Лоуренс Кэмерон и Томас наконец-то нашел себе замену своего бойчика. Если ты будешь делать все правильно, я позабочусь, чтобы тебя сделали полноправным партнером через пять лет, заявил он, когда кончился мой двухмесячный испытательный срок в отделе. Только подумай. Абсолютно надежная карьерная перспектива к 33 годам. И поверь мне, ты сможешь купить множество камер на деньги, которые будешь тут зарабатывать. Еще одна приманка в стиле Мефистофеля болталась перед моим носом: Партнерство. В соответствии со своим жизненным планом я собирался проработать в Лоуренс Камерон и Томас только пять лет, а потом найти подходящую работу в Беркли. Или Эн-Арбор, где я смогу стать знаменитым фотографом, который одновременно возглавит юридическую атаку на правое крыло торговцев белыми рабами из христианской коалиции. Но партнерство И так рано, в 33 года, мой старик был бы в полном восторге. Так что, хотя доверительное управление не слишком меня возбуждало, я стал убеждать себя, что связанные с этими вопросами тонкости соответствуют моему характеру. Если я обожаю различные технические тонкости, связанные с печатанием фотографий, разве я не смогу постичь все хитрости составления завещаний? Ведь верно? Телефон на моем столе зазвонил. Я нажал на кнопку и услышал гнусавый голос Эстел. «Ваша жена не отвечает, мистер Брэдфорд. Попытайся еще раз через полчаса». «Мистер Майл интересовался, не найдется ли у вас минутки? Скажи ему, я зайду через пятнадцать минут. Только закончу с поправками в документе Берковича». Поправки заняли не более пяти минут. Я слегка уточнил формулировки относительно выплат по доходам, с тем, чтобы никакая заблудшая овца из клана Берковичей, наследников самого большого в Ханктингтоне предприятия Lincoln Continental Dealership, ни при каких обстоятельствах не смогла бы потребовать доли в наследстве, если не будет упомянуто в завещании. Затем я снял трубку, нажал кнопку быстрого набора и соединился со своим домашним телефоном. Услышал ответ — Ола, Кьянес? Черт, Пердита. Наша полностью и легальная, можете мне поверить, я проверял ее грин-карту. Дом из Гватемалы. Ола, Пердита сказал я. Дон деста, сеньор Братфорд? Асалидо. Паратоду Ильдиа. Теа дадо он номер дефефона, дом, еста? Но, сеньор. Или Оснинос? Он салидо конфиона? Везде нет дома. Не оставила номер телефона, по которому можно с ней связаться. А дети гуляют с няней. Я закусил нижнюю губу. Сегодня был четвертый день подряд, когда она уходила из дома в девять утра. Я это точно знал, потому что каждое утро пытался до нее дозвониться из офиса, надеясь каким-то образом с ней помириться. Что-нибудь интересное сегодня? Нет. Я открыл записную книжку и набрал номер Венди Вегонер. Живущий по соседству писательницы, автора кулинарных книг. Уверен, вы читали ее книгу «Волшебство для вашей талии. Лучшая диета». Она также была единственной знакомой мне сорокалетней дамой, которая продолжала носить килт в складку с огромными булавками. Вышла замуж за первоклассного кретина по имени Льюис, закончившего Ельский университет в 1976 году, который занимал крупный пост в отделе ценных бумаг. И однажды поведал мне, что если не считать секретарей, то он не помнит, когда в последние годы разговаривал с кем-то, кто зарабатывает менее двухсот тысяч долларов в год. Именно таких людей я всегда старался избегать. Но Бет нравилось общаться с мелкими знаменитостями вроде Венди, и поэтому раз в неделю она играла с ней в теннис. Возможно, сегодня был именно этот день. Алла, остерия де еще Ещё одна горничная из Латинской Америки. Думаю, весь Нью-Кройден обретает свою прислугу в агентстве занятости к югу от границы. В «Вэнди дома?» — спросил я, внезапно притомившись говорить на нескольких языках в Коннектикуте. «Сеньора Венди сегодня в городе. Что, передать?» «Ничего. Графес», — сказал я и повесил трубку. «Нет никакого резона давать Венди повод для любопытства, с какого это перепугу. Я звоню ей на неделю с утра пораньше в поисках жены». Не стоит давать ей тему для сплетен во время ее еженедельных званых обедов. Я слышала, Брэдфорды уже не воркуют, как голубки. Брэдфорды, милостивый боже, — раззвонил телефон. Снова стол «Мистер Майл интересуется уже иду», — сказал я. Его офис был рядом с моим. Состоял он из двух комнат. Массивный письменный стол, как полагается президенту, слишком мягкие кресла. Стол красного дерева, за которым проводились совещания, плохие картины эпохи федералистов, своя ванная комната. Я дважды постучал и вошел. Он сидел в огромном кожаном кресле и выглядел еще меньше, чем обычно. Красивый костюм, заметил он, разглядывая мой темно-серый костюм в полоску. Брокс, Хьюг Босс, позволяешь Фрицам себя одевать? «Вы бы могли познакомить меня с вашим портным. «Ну нет», — заявил он. «Я здесь единственный парень, которому позволительно одеваться, как Натан Детройт». Игрок — персонаж фильма «Парня и куколки», которого сыграл Фрэнк Синатра. «Ты же должен выглядеть весь из себя Лигой Плюща, чтобы потрафить нашим клиентам из загородного клуба». Лига Плюща — ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных на северо-востоке США. «Вроде Берковичей». Мистер Беркович считает тебя незаходящим солнцем. Что есть, то есть. Я серьезно. Я нахожу для фирмы такого гонифа, как Беркович гониф проходимец Наидиша, и какой-нибудь хорошо воспитанный представитель голубых кровей вроде тебя относится к нему уважительно. Я тебе скажу, он теперь думает, что он Нельсон Рокфеллер, и я уверен, что он предоставит тебе большую скидку на новую Эльдорадо. Хотя никто не видел, чтобы ты водил такую криклеевую машину в том белом городе, где ты обретаешься. У нас в Нью-Кроида не есть евреи, возразил я, чтобы продолжить болтовню. Ну да, в качестве наемных рабочих. Так что там у тебя получается с документами Берковича? Требуется еще несколько уточнений по родственным связям, да еще два пункта, которые могут быть оспорены относительно оставшихся выплат по доверительному управлению. Пустяки. Жаль, что я не могу сказать того же самого насчет дела Декстера, заметил Джек. Недавно умерший Дик Декстер из компании Мети Кабели. Тот самый пац. И как мне представляется, очень активный пац, Потому что сейчас из Чили объявились три крайне удрученные его смертью дамы в возрасте от 54 до 22 лет, которые утверждают, что за последние двадцать лет родили мистеру Декстеру детишек. Причем здесь Чили. «Самый крупный производитель меди в мире. И никакая это не банановая республика. Потому что на меня дважды в день наседает этот хитрожопый адвокат из Сантьяго и грозит добиться эксгумации тела и анализа ДНК, чтобы доказать, что вся эта троица — детки Декстера». Жаль, что Господь не смилостивился, и Декстеру не хватило ума настоять на кремации в своем завещании. Тогда я мог бы послать этого пройдоху куда подальше но этот тип та еще штучка изучил закон о завещаниях вдоль и поперек сколько он надеется отхватить по десять миллионов на ребенка вы не посоветовали ему отвалить нет я предложил по пятьсот тысяч на ребенка но ну, думаю удастся сойтись на миллионе сто миссис декстер вероятно была вне себя от радости когда узнала что станет на три миллиона с гаком беднее «Этот Декстер после уплаты налогов стоил примерно сорок семь миллионов. Так что она вполне может позволить себе отдать три миллиона триста. Особенно если ей не захочется всей этой суеты с эксгумацией, которая гарантирует внимание прессы. Ты бы видел эту даму. Жена Декстера сделала столько пластических операций, что у нее на шее узел. Туда стянули все лишнее». Ну, во всяком случае, это повеселее, чем дело Берковича. Есть свои плюсы. Помогает провести время. Он улыбнулся, устало и безрадостно. Мне эта улыбка не понравилась. «Садись, Бен», — сказал он. Я послушался. Загудил его телефон, вошла хилдия секретарша Джека. «Простите, что мешаю, мистер Майл, но звонили из офиса доктора Фробишера, Джек остановил ее на половине предложения: Скажи им, что меня здесь нет. Что-нибудь еще? Мистер Брэдфорд, Эстл просила передать, что она снова пыталась дозвониться до вашей жены, но. Теперь пришла моя очередь перебить ее. Все в порядке, Хилди. Поблагодари за меня, Эстл. Джек отключил телефон и внимательно посмотрел на меня. На домашнем фронте все в порядке. Нормально, Джек, все в ажуре. Врежь, заметно. Ты отвратительно выглядишь, Бен. Ничего такого, с чем нельзя было бы справиться с помощью двадцати часов сна. Зато вы, вы выглядите по деловому. Неправда, ничего подобного, сказал он. Ну, верно, сказал я, стараясь отвлечь его от моей семейной жизни. Выглядите как человек, который только что провел пару недель со стриптизершей в Палм-Спрингс. «Теперь ты несешь полную хрень!» «Простите», — извинился я, удивленный его раздраженным тоном. Он тупо уставился на свой стол и сидел так, как мне показалось, несколько минут. Затем сказал, «Я умираю, Бен».